Без тужев. Не получилось серьёзного разговора. Канцлер знал, что раньше 3 часов дня государьня его не примет. Поэтому отправился в Петергов после обеда. Но видно опоздал. Ах, Алексей Петрович, избавь. Голова болит. Может, съела что-то не то? Давай завтра поговорим, а? А сама заглядывает в лицо и не хмурится, а улыбается. Ладно, пусть завтра. Лишний вечер посидеть над бумагами никогда не помешает. Беда только, пока плыл из Петергофа назад, схватил простуду. Ветер с залива дул отвратительный. Надо бы на было в карете ехать, дождь больно трясёт. Беда наша, русские дороги. На рабочем столе горели свечи, окна плотно зашторены, за дверью ни звука. Супруга Анна Фёдоровна, урождённая Бетангер, знает, если муж за работой То слуги в одних чулках ходят, а сама она на его половину ни ногой. Вместо уже сел к столу, пододвинул папку, подружил на носочки. В папке расшифрованные и пронумерованные депеши в Берлин русского посла Финкенштейна. Очки, видимо, лежали на сквозняке, металлическая дужка была неприятно холодной, и канцлер непроизвольно чихнул. Угадость какая. Так и есть уже насморк. Мало того, что работать мешает, так идти во дворец не сунешься с соплями-то. Техни он при государне, она тут же исчезнет из опасения заразиться. Однако приступим. Первую депешу он знал почти наизусть. Месяц назад Финкинштейн доносил королю Фридриху, что дружба между важным и смелым приятелем крепка, как никогда. Важным прозывался вице-канцлер Воронцов, смелым сол каспиратор назвал листока. В этой же депеше Финкенштейнцы сообщал, что важные и смелые нашли способ приклонить на свою сторону тайного советника Исаака Павловича Веселовского, знающего многие тайны Бестужева. Расшифровывая эту депешу, Бестужев только что зубами нескрежетал, помятся кончик пера весь изжевал, а потом с самого утра поехал в иностранную коллегию, дабы устроить там примерный разнос Вешеловского, конечно, не тронул, потому что не каждый по хвалбе Финкенштейновой можно верить, но дружбу водиться с Саком Павловичем перестал. Удивительная вещь эти депеши в цифрах. Лукава и ласково улыбаясь, читал в них Бестужев, как заверяет Воронцов Финкенштейна не быть в них слишком откровенным, потому что он де Бестужев может перехватить он и бумаги. Ибо не жалеет на то ни трудов, ни денег. А Финкенштейн не верит, отмахивается и пишет, пишет, что де ле листок деньги получил от прусского короля и просит заверить его в своём усердии. Шельма листок уже тебе. Этот бедолага посол имеет наглость просить листок, повлиять на государыню. Негоже де посылать русские войска к Рейну. Это де неблаговидно с религиозной точки зрения. Фридрих у Саксонию занял, населезию род раскрыл. Огнём и мечом по Европе это, вишь ты, благовидно с религиозной точки зрения иsproчи. А вот затушить войну, навести в Европе порядок, чтоб справедливость восторжествовала это неприлично и неблаговидно. Безтожив умокнул Перов красные чернила, обвёл ими листоко словно кровавым картушем, а на полях написал дрожащей рукой: Христос в Евангелии глаголит: "Не может раб двум господам работать". богу и мамоне. Это была одна из слабостей канцлера. Не мог он читать депеши, чтобы тут же в письменной форме не ответить врагам своим. Пусть не прочитают они его вершей. Господь прочтёт и рассудит, что правда на его стороне. Червь ничтожный, Мишафод мне строил. Ему казалось, что листок всегда его ненавидел, всегда стоял на его пути. Однако это не было правдой. В 1741 году, когда государюацарилось на троне, именно Листок помог Бестужеву вернуться из ссылки и обеспечил ему место вице-канцлера. Все историки цитируют обранённую Елизаветой фразу: "Листок, ты готовишь себе пучок розок, мол ты хлопочешь о Бестужеве, а он тебя потом и высечит". 7 лет назад легкомысленный лепмедик Не придал этой фразе никакого значения, однако судьба распорядила иначе. Если бы задачи Листока и Бестужева совпадали, то они могли бы не только сотрудничать, но и дружить. Оба знали цену деньгам, были гурманами в еде и благородных напитках, понимали красоту интриги и во власти святого азарта одерживали победы на зелёном сукне. С шакалом лучше дружить, чем с этой шушвелию, Листоком. Леп медик считал, что вся необъятная Россия у него в кармане. Уже за одно это следовало поставить его на место. Не Россия для тебя любезный, а ты для России. Какие только ловушки не расставлял листок, чтобы убрать вице-канцлера. И архив у Бестужева похитили. И лопухинское дело придумали, и Ботту, посланника австрийского сюда приплели. Листок, Шитарди потирали руки. Вот ещё чуть-чуть и победим. Вице-канцлера подтопор или в ссылку, ей выстоرجствует французская политика. Сорвалось. Шитарди покинул Россию, над листоком нависла тогда угроза опалы, но уничтожить его размазать, чтобы духу не было, безтужва тогда не удалось. Не получилось тогда, получится теперь. И кличка-то у него какая независимая, смелый. Каждая расшифрованная депеша давала канцлеру Новую песню для негодования и затягивала банд на толстейшее его противника. Погоди, смелый. Скоро этот банд станет удавкой. В последнем песне в Берлин Финкенштейн приводил слова потерявшего совесть Листока. "Одного боюсь, как бы Бестужев по бестолковости не задержал продвижение русской армии, этим спас бы её от неминуемого поражения". Богомерские слова эти были сказаны Листоком мальтийскому рыцарю Сокромоза. Какое дело остроу Мальта до прусских дел? И вообще, надо бы напроразведать, чем промышляет в России Сокромоза, с кем водит дружбу этот рыцарь уж неряженый Леон. Проверил. Сокромоза водил дружбу со многими, около иностранных коллегий вертелся, но более всего заигрывал с великой княгиней Елистоком. Место же вдолгую и, и серьёзно готовился К разговору с императрицей. Депеши были подобраны в должном порядке, нужные места не только подчёркнуты красными чернилами, но и переписаны на отдельные листки крупным каллиграфическим почерком. Но Бестужев знал: главное должно быть не написано, а сказано, и сказано в такой форме, чтобы государьня всё поняла. И слово он достойное нашёл: "Присечь". Произнося это слово, канцлер энергично взмахивал рукой, Некрасивое лицо его наливалось кровью, но тут была и некая тонкость. Объяснить, что именно присечь, надо было одной короткой фразой. Если не сможешь, начнёшь для объяснения употреблять сложносочинённые предложения с предлогами и союзами, то можешь быть уверен, разговор ты прошляпил. Де Пешефин Кинштейна государь не читать не будет, слишком долго ипутано. Поэтому надо бы назастриться на деталях. Пойдём дальше. Про арестованного сокромоза государю ничего знать не должна. Пока. Беспричинный арест мальтийского рыцаря пахнет международным скандалом. Навечно никто не собирался держать в крепости этого иностранного красавца. Надо было тихо и без шума услать его за пределы России. Нашли простой способ скомпрометировать появление сокромоза в покоях великой княгини, событие политического порядка. Да и Екатерину лишний раз не мешало поставить на место. Арест прошёл тихо, незаметно. Однако великой княгине удалось поставить на место более простым способом, без упоминания имени Сокромоза. Кто же знал, что когда Сокромоза явится вечером во дворец, на него уже будет иметься столь серьёзный компромат, что его не из России высылать, а судить надбно. Вот ведь как в жизни случается. Садишь, например, Жаркий, потный полдень, под дерево в размышлении, чем бы жажду заглушить, и этот самый момент с дерева, о котором ты и не знал, что оно яблоня, валится прямо тебе в руки сочный плод, словно ты Ньютон какой, прямо в руки яблоко. Этим сочным плодом канцлеру не понравилось сравнение, и он поправился мысленно. Этим неожиданным подарком был труп купца Гольденберга, обнаруженный на маскараде. Кто его убил, зачем, неважно. Найдут. Главное, что все карманы покойника были набиты тайными письмами. Из этих всех писем только одно могло заинтересовать государю послание Великой княгине к шпионке матери, Иоганне Ангель Цэрцской. Он ведь и раньше предупреждал их величество, что Великая княгиня, колючий цветок, несмотря на запрет, ищет способ напрямую общаться с маменькой. А что, государьня? Только изволили улыбаться и журить своего старого канцлера: "Вечный ты Алексей Петрович, в каждой собаке волка ищешь". Теперь поверила. Пойдём дальше. Поняла ли, государьня, что убитый Гольденберг, прусский шпион, сие неважно. Скорее всего, и думать забыл об этом. Их величество не только криминальными делами брезгует, но и государственные держит в небрежении. В карманах Гольденберга находилась шпионская циферная информация, тут тебе и военные секреты, и численность войск, и количество провиантов. Ясно, что эту тайнопись вручил Гольденбергу Сокрамоза. Они весь вечер на маскараде были вместе и не скрывали этого. Но Сокрамоза сам в передачу не сознается. Надо бы его не поднимешь, иностранец. Значит, сидит он себе на каменном носу и пусть сидит. Потом разберёмся. Главная цель сейчас доказать, что информацию про армию выдал Сокромоза Листок. А может, не Листок? Надо снять допрос с Сокромоза. Пестужев встал, прошёлся по комнате. Кто ж другой, если не Листок? Смелый. А может, это дело рук важного? Нет, нет. Не станет Воронцов морочить об это руки. Надо бы на доказать, что это именно Листок. И чтобы хорошо заговор, чтоб против матушки государыни, а листок. Пусть не главный заговорщик, пусть просто участник, это даже лучше, чтоб просто участник. В этот момент снизу неожиданно раздался грохот. Он был столь силён, что Алексей Петрович решил, что чья-то карета перевернулась и подошёл к окну. На улице было пусто, а снизу с первого этажа уже неслись неразборчивые крики. Внятен был только голос жены. Бестужев выругался сквозь зубы. Пуш, если так стучат и орут, знаю, что он работает, значит, произошло что-то из рук вон. Он хотел было крикнуть телокее, но передумал. Застегнул пуговицы на камзоле, взял свечу и пошёл на лестницу. Шум уже стих, только словно поскользыл кто-то в буфетной или в кладовой. Заслышав его шаги, на встречу вышла жена. Встрёпанная, сделанной улыбкой Она заградила дорогу мужу, лепеча из погоны: "Что вы, мой друг, квасу хотите? Сейчас велю принести". Мистюжев отодвинул жену рукой, прошёл в буфетную. Там на лавке в беспамятстве лежал старый камердинер Никифор. Алексей Петрович подумал было, что он пьян, но как только поднёс свечу, увидел, что лицо и голова Никифора в крови, а рука висит плетью. Кто? Место уже повернулся к жене и по глазам её увидел, что Макбы, но не спрашивать, и так всё ясно. Антоша вернулся. Анна Фёдоровна сложила трясущиеся пальцы щепоткой и закрыла рот, словно затыкая его, запрещая говорить дальше. А Никифер его не пускал? Жена кивнула. Где этот мерзавец? Негромко и спокойно спросил Алексей Петрович. Ушёл? В себя. Выдохнула супруга и предведи тяжелую сцену, запричитала на высокой ноте возле долы руки: "Не ходите, Христом Богом молю, не ходите, не в Сибирь он". Она вдруг повалилась на пол, обнимая ноги мужа. Алексей Петрович не терпел подобных причитаний, считая их чистым притворством. Супруга его немка ненавидела всё русское, но в критические минуты вела себя как баба разпустёха. Так казалось ей, она скорее доберётся до утра мужа. Впрочем, на этот раз она была вполне искренна. Видно сильно испугал её сынок, маменькин баловень. Бестужева вдруг стало жалко жену, Он даже погладил её по голове, утёр тыльной стороной ладони мокрый лоб, а потом сказал жёстко: "За мной не ходи". Комнаты, которые когда-то назывались детскими, уже много лет пустовали. Но изредка в них наведывался граф Антон. Кажется, нет большей радости для родителя, чем лицезреть в своём дому дитятю. Но сын никогда не приходил трезвым, всегда устраивал непотребные сцены, и всегда мать его покрывала. А сейчас вообще особый случай. Алексей Петрович пеньком открыл дверь. Кроме зажжённой лампады, никакого света в комнате не было. Сын сидел в кресле, не сидел, лежал, широко раскинув ноги. Заметив отца, он не встал, не поздоровался, только мрачно тяжело уставился на родителя. "Я тебе что говорил?" делая ударение на каждом слове, произнёс Алексей Петрович. "Ты где должен находиться? Почему съехал с Воробьиной мозы?" Голос его неожиданно рванулся вверх и замер на неловко скулящей ноте. Мызый назвал Бестужев своё загородное имение под лесило Воробьёво, куда он выпроводил сына после постыдной дуэли. Наказ был в столицу ни ногой. И вдруг явился. Граф Антон не отвечал, продолжая также напряжённо смотреть на отца. Взгляд его можно было бы назвать бессмысленным, если бы не выражение лютой злобы. Да слышит ли он меня? подумал Бестужев. А в доче, где? Слышишь? По жену спрашиваю. Опять на тебя бессовое ребро, государь и не жаловаться побежит. Я желаю жить здесь, в родительском дому. Тяжело ворочая языком, новнятно произнёс граф Антон и мотнул подбородком, стараясь скрыть и коту. Неожиданно для себя Алексей Петрович чихнул, да ни один раз от четыре кряду. Проклятая простуда. И ведь платка с собой нет, манжетой приходится вытираться. В комнату тут же влетела жена, вложил в руки мужа утиральник. Только здесь Алексей Петрович увидел, что кроме сына, в комнате находится ещё один человек. Молодой офицер, весь какой-то чёрный. На нём был плащ до пят, тёмный борик нечёсан, букли на висках топорщились по-мужчичьи. Он неловко отклеился от стены. Елиха со щелканием каблуков и бодливым жестом головы представился. Бурин, Яков. А это Яков Пахомович, наш друг, затараторила Анна Фёдоровна. Он Антошеньку и привёз. Дозвольте, Алексей Петрович, господам в доме переночевать. Месь тоже взвонко усмеркнулся и вышел из комнаты шаркайными ногами, поднялся на второй этаж. Коль промолчал, значит, разрешил, веда так и поняли его уход. заголдели, затрещали голосами. Он сел к столу. Вот они. Депеша, ведь как хорошо работал. Каждая лыка в строку, а сейчас мозги словно заклинило. На чём он остановился? Чтобы окончательно сокрушить листок, надобин хороший заговор. А где он его возьмёт? Про заговор забудь, заговор в один день не сочинишь. А вот наблюдение за домом Листока осуществить не помешает прорыцаря мальтийского никому ни слова. В разговоре с государеней намекнём, что к врагам нашим попали весьма важные сведения. Откуда? От некоторых лиц своих в шифровальных депешах, не по именам, а по шпёнским кличкам поминают. И эти важные и смелые рвутся к власти, используя иностранную креатуру в своих целях. и подрывают этим престиж отечества нашего. Коротко и ясно. Листоко, Еворонцова, Присеч.